Глава 11. По многим причинам события того дня превратятся в скучную серую массу для Хелен Джостин. Но три вещи она усвоит хорошо и будет помнить до конца своих дней. Во-первых, сержант Паркс был прав во всём, когда говорил о ней и о рисках, которые она вызывает своим поведением. Увидев, как ребёнок превращается в монстра прямо на глазах, она наконец приняла реальность. Нет такого будущего, где она смогла бы освободить Мелони или спасти или распахнуть между ними дверь. Во-вторых, некоторые вещи материализуются, стоит лишь произнести их вслух. Когда она сказала маленькой девочке, что пришла за ней, все её мысли перегруппировались, выстроившись за этими словами. На первый план выступил долг защищать Мелони. Это никак не связано с виной за прошлые преступления. Она кристально ясно понимает, чего заслуживает или какой-либо надежды на искупление. Это всего лишь самая высокая точка на арке. Она взлетела так высоко, как только могла, но теперь пришло время падения, на этот раз не контролируемого, если когда-то было обратно. Срок, который ей поставили, подходит к концу. Она должна была выбрать из класса тех, кого положат под ноги Кэролайн Колдуэлл. Что же ей теперь делать? Все пути к отступлению уже перекрыты. В третьих, всё познаётся в сравнении. Всего лишь одно движение, которое она заметила за плечом Паркса, когда он предупреждал её держаться подальше от периметра. Движение было как раз по ту сторону. Именно это отвлекло её тогда, когда они столкнулись. Человеческая фигура, наблюдающая за забором с опушки леса, в тени деревьев и за высокими кустарниками. «Не голодный. Голодный не стал бы держать рукой ветку, чтобы сохранить себе хороший обзор. Значит, юнкер — дикий человек, который никогда не попадёт внутрь. И, следовательно, посчитала она, не является угрозой, потому что все угрозы сейчас исходят изнутри».